бани на улице войны в глубине германии баня что там сандуны, с дуны с остальнымибанняями на чужбине отчий дом баня натуральная по порядку поведем нашу речь похвальную дом ли Замок все равно, дело безобманное. Банный пар занес окно пеленой туманною. Стулья графские стоят вдоль стены в предбаннике. Снял под штаники солдат, докурил без паники. Докурил, рубаху с плеч тащит через голову. Про солдата в бане речь. поглядим на голову невысок да грудь вперед и в кости надежен телом бел который год загорал в одеже и хоть нет сейчас на нем форменных регалий что знаком солдат с огнем сразу пугадали удивились боспроста что остался целым припечатана звезда на живом на белом, не равна, да то красна, впрямь подстать на граде, пусть не спереди она, на лопатке сзади. С головы до ног мельком осмотреть атлета, там еще рубец стручком, там иная мета. Знаки, точно письмена памятной страницы, тут и ельня, и десна. И родная сторона В строку с заграницей. Столько верст И столько вех Не забыть иную. Но разделся человек, Так идет в парную. Он идет, Но как идет, Проследим сторонкой, Так ступает точно Лед под ногами тонкой. Будто делает с трудом Шаг, И непременно «Ух ты!» крякает, Притом щурится блажен. Говор, плеск, веселый гул, Капли спотных сводов ищет, Руки протянув прежде пар, чем в воду. Пар бодает в потолок, но ну к сходу на полок. В жизни, мирной или бранной, У любого рубежа, Благодарны ласки банной наше тело и душа ничего что ты природой самый русский человек оберешь для бани воду из чужих далеких рек много хуже для здоровья поземели по весне возле речек подмосковья мыться в бане на войне тука ну ты псковской Елецкой или еще какой земляк? Зачерпни воды немецкой, да ваш, плесни черпак, Не жалей, добавь на пфенинг, А теперь погладить швы. Дайте, хлопцы, русский веник, Даже если он с Литвы. Чести, слава помпохозу, Снаряжавшему обоз Что советскую березу Аж за Кеннингсберг завез. Эй, славяне, что с Кубани, С дона, с Волги, сыртыша Занимай высоты в бане, Закрепляйся не спеша. До того, друзья, отлично так-то всласть. Не торопясь парить веником привычным заграничной пот и грязь. Пар на славу, молодецкий, Мокрым доском горячо. но где ты, друг Елецкой? Кинь гвардейскую еще, кинь еще, А мы освоим с прежней дачей заодно. Вот теперь спасибо, воин, отдыхай, Теперь оно. Кто не нашей подготовки, того с полу на полок не встянуть и на веревки, разве только через бло Тут любой старик-любитель, сунься только, как нерьян, больше двух минут не житель, а и житель и не родитель, потому не даст семян. нет куда?» Куда-куда там, хоть кому-кому-кому, Братца париться с солдатом, даже чёрту самому. Пусть он жиловатый парень, да такими вряд ли он, Как солдат жарами жарен и морозами печен. Пусть он, в общем, тертый, малый, хоть, понятно, чёрта нет. Да поди сюда, пожалуй, так узнаешь, где тот свет. На полке, полке, что тёсан, Мастерами на войне ходит вейник Жарким чёсом по малиновой спине. Человек поёт и стонет, просит, Гуще нагнетай, стонет, стонет, А не донет, дай, дай, дай, дай. Не допариться в охоту, В меру тела для бойца все равно что немца с ходу не доделать до конца нет тесни его чтоб вскоре опрокинуть навзничь в море о который на земле сто живьем в котле и за всю войну впервые немца нет перед тобой в честь победы огневые грянут следом за москвой рянет залп многоголосый заглушая шум волны и пошли стволы колеса на другой конец войны с песней тронулись колонны не в последний ли поход и ладонью запыленный сам солдат слезу утрет кто то свистнет гикнет к То-то грусть растает, как дымок. И война не та работа, если праздник недалек. И война не та работа, ясно даже простаку, Если по три самолета в помощь придана штыку. И не те, как будто люди, и во всем иное стать, Если танков и орудий сверх того, что негде стать. Сила силе доказала, сила силе неровня, есть металл прочней металла, есть огонь страшней огня. Бьют Берлину у заставы судный час, часы Москвы. А пока суд да справа пропадел солдат на славу. Кость прогрел, разгладил швы. Новый с ног до головы И слезай, кончай забаву. А внизу иной уют. В душевой и завершает голый люд Банный труд желанный. Тот упарился, а тот борется с истомой. Номер первый спину трет номеру второму. Тот... Механик из знаток у свеца хлопочет, Тот макушку мылит впрок, Тот мозоли мочит, Тот платочек носовой Свой трофей карманный Моет мыльною водой, Дармовою банной. Ну, а наш слегка остыл, И конец лежанки. В шайке пену нарастил, Обработал фронт и тыл, Не забыл про фланги, Быстро сладился с остальным, Обдался и вылез. И невольно вслед за ним Все поторопились. Не за тем, чтоб он стоял Выше в смысле чина, А за тем, что жизни дал На полке мужчина. Любит русский человек Праздник силы всякий. Оттого и хлеще всех Он в труде и драке. И в привычке у него издавна извечно За лихое удальство уважать сердечно. И с почтением все глядят, Как опять без паники, Не спеша надел солдат новые подштанники, Не спеша надел штаны, И почти что новые, с точки зрения старшины, Сапоги кирзовые. В гимнастерку влез солдат, А на гимнастерке ордена, Медали в ряд жарким пламенем горят. Закупил их, что ли, брат, разом в военторге? Тот стоит во всей красе, занят самокруткой. Это что, еще не все метят шуткой в шутку. Любо-дорого, а где ж те, мол, остальные? Где последний свой рубеж держит немец ныне? И едва простился он, как бойцы в восторге вслед вздохнули. Ну, силен, все равно, что терким.